Глава 17. 1 декабря президент уведомил главу своей администрации о том, что твердо намерен присутствовать на матче на Суперкубок в Новом Орлеане, независимо от того, будет в нем участвовать команда Вашингтон Редскинс или нет. «Вот черт», — сказал Эрл бикс спецагент секретной службы Белого дома, отвечающий за охрану президента. Он произнес это очень тихо и в полном одиночестве. Само по себе сообщение его не удивило». Президент раньше давал понять, что хотел бы поехать на матч, но бикс надеялся, что поездка будет отменена. Нечего было и надеяться, думал бикс. Медовый месяц президента с гражданами страны окончился, и опросы общественного мнения показывают, что его рейтинг потихоньку падает. Однако на далеком юге ему пока еще обеспечены бурные овации, и это увидит весь мир. Бикс набрал номер отдела разработки защитных мер секретной службы Белого дома. «12 января. Новый Орлеан», — сказал он. «Работайте». В отделе разработки защитных мер имеется три ряда дел. Самые большой составляют дела об угрозах в адрес президента, полученных по телефону, по почте или сделанных устно в течение последних 40 лет. Лица, неоднократно повторявшие свои угрозы, а также те, кто, как считается, представляет потенциальную опасность, включены в особый список — актуальные досье. Актуальные досье просматриваются каждые полгода — Отмечается изменение адреса, смена места работы, поездки за границу. В настоящее время в этом списке числится 840 человек. 325 из них считаются особо опасными. Эти выделены еще и в особый список, приложенный к досье с географическими данными – досье поездок. Перед каждой поездкой каждого президента проводится проверка по каждому из указанных в этом списке лиц. До поездки оставалось 43 дня. У сотрудников отдела разработки защитных мер и оперативников секретной службы на местах вполне хватало времени, чтобы прочесать частым гребнем весь Новый Орлеан. Но Лихарви Освальд никогда не значился в досье поездок. Майкл Ландер тоже. 3 декабря трое сотрудников секретной службы Белого дома, входящие в группу охраны президента, были откомандированы в Новый Орлеан, чтобы приступить к организации мир безопасности. 40 дней на выполнение заданий по обеспечению безопасности президента и команды из трех человек. Стандартная процедура, установившаяся с 1963 года. 7 декабря Джек Ренфра, руководивший группой, прислал в Белый дом Эрлу Биксу предварительный рапорт. Ренфра не понравился стадион Тулейна. Всякий раз, как президент появлялся на публике, Ренфра буквально собственной кожей ощущал опасность пребывания президента у всех на виду. Это стадион, где зародились соревнования «Туренская зеленая волна», матчи на сахарный кубок «Классик», и была создана команда «Нью Орлеан Сейнтс». Это самый большой стадион в мире, построенный из стальных конструкций. Здесь преобладают порыжевший серый и желтовато-коричневый цвет, а под трибунами – настоящие джунгли из стальных ферм и балок. Попробуй, найди там кого-нибудь. Ренфро и другие двое сотрудников секретной службы за два дня облазили стадион вдоль и поперек. Когда Ренфро вышел на поле, ему представилось, что на каждом из 80 985 мест притаилась опасность. Застекленная ложа для почетных гостей, помещавшаяся высоко на западной стороне стадиона, за местами для прессы, не могла быть использована. Ренфро знал, что президент ни за что не согласится воспользоваться ею, даже если погода будет плохая. Ведь там президент никому не будет виден». Он, разумеется, предпочтет ложу для почетных гостей, расположенную в первых рядах западной трибуны, прямо против 50-ярдовой линии. Ренфро сидел в этой ложе часами. Он посадил туда офицера новоорлеанской полиции на целый день, пока сам вместе с другими двумя сотрудниками проверял линии прямой видимости с разных мест на разных трибунах. Он проверил состав и лично провел беседы с самыми лучшими сотрудниками новоорлеанской полиции из подразделения спецмероприятий с офицерами, которые будут обеспечивать безопасность на стадионе во время матча. Он проехал разными маршрутами от Международного аэропорта Нового орлеана до стадиона. По Федеральному шоссе номер 61, по Скоростному шоссе штата номер 3046, по еще одному федеральному номер 90, а потом проверил и маршрут по шоссе номер 10, принадлежащему нескольким штатам, а также по Клейнборн-авеню, составлявшей часть Федерального шоссе номер 90, Все до одного маршруты показались ему бесконечными, особенно из-за всем известных проблем с безобразным скоплением транспорта в районе стадиона. В предварительном рапорте, посланном Ренфро в Белый дом, спецагенту Биксу, в частности, говорилось «Предлагаю настоятельно рекомендовать, чтобы президент был доставлен из Международного аэропорта Нового Орлеана на стадион вертолетом при соблюдении следующей процедуры. Первое. Кортеж автомобилей, охраняемых мотоциклистами, должен ждать прибытия президента у аэропорта. Однако в машинах поедут второстепенные члены группы сопровождения президента. Второе. Посадочная площадка для вертолета на стадионе не должна быть обозначена до тех пор, пока вертолет президента не поднимется в воздух из международного аэропорта. Когда это произойдет, в южном конце зачетной зоны, на беговой дорожке, напротив угла стадиона, где смыкаются северные и западные трибуны, следует растянуть полотнище переносного посадочного знака, в скобках «смотри приложение», схема А1. Над дорожкой нет проводов, что обеспечивает беспрепятственную посадку в зачетной зоне. Однако на каждой стороне дорожки стоят по три высоких фонарных столба. Эти столбы не обозначены ни на порайонной карте Нового Орлеана, ни на полетной карте назначения Необходимо обратить особое внимание на наличие этих столбов при инструктаже пилота. Третье. От места посадки до входа номер 19 «100 шагов». В скобках «Смотри приложение». Фотография А2. Попросил убрать неприглядный мусорный контейнер, стоящий у стены стадиона. В скобках «Отмечен на схеме». Предлагаю, чтобы оперативники, работающие на месте посадки, проверили кустарник на стадионе за минуту до наступления часа ч. Зона посадки может простреливаться из задних окон верхних этажей пяти домов на бульваре Одюбон. Номера домов 49, 55, 65, 71 и 75. Предварительная проверка показала, что в них проживают граждане, представляющие нулевую опасность. Тем не менее, следует вести наблюдение за крышами и окнами этих домов в момент прибытия президента. В том случае, если в момент прибытия президента перед окошком билетера у входа номер 19 все еще будет стоять толпа посетителей, можно пройти ко входу номер 18 или к служебному входу номер 18А. Однако это менее желательно, поскольку в таком случае потребуется преодолеть большее расстояние пешком перед трибунами. От входа номер 19 президенту нужно будет пройти 75 шагов перед трибунами, у всех на виду, до пересечения боковой и голевой линии. Президент займет ложу номер 40. Это двойная ложа прямо против 50-ярдовой линии, в скобках «Смотри приложение», схема А3. Следует обратить внимание на то, что через переднюю и заднюю ограды ложи можно перелезть. Также следует обратить внимание на то, что в задней части ложи имеется ступенька, пол приподнет на 15 см. Если за спиной президента посадить в ложе номер 40 высокорослых сотрудников, это обеспечит ему весьма значительное прикрытие сзади. Ложи сотрудников секретной службы слева и справа перед ложей президента номер 14 и номер 13. Позади ложи президента следует поместить по меньшей мере по одному сотруднику в ложах под номерами 71, 70, 69 и 68. Ограда ложа номер 40 сделана из металлических труб. На концы труб насажены колпачки. Непосредственно перед прибытием президента эти колпачки следует снять и проверить внутренность труб. В ложе имеется терминал телефонной связи. Предлагаю уточнить детали с подразделением связи. В скобках «памятная записка для связистов» прилагается. Схема А4. Общий план стадиона и карты мест на трибунах показывают местоположение каждого сотрудника и распределение зон ответственности каждого из них. Наши радиочастоты свободны». Детали выхода президента со стадиона будут уточняться в зависимости от наших наблюдений за толпой посетителей матча на Сахарный кубок, который должен состояться 31 декабря. Джек Ренфро был человеком внимательным и добросовестным. Стадион Тулейна он выучил наизусть. Но составляя список мест, представляющих опасность для президента, он ни разу не взглянул вверх, на небо.